Индо-буддийская традиция цивилизации Как и китайско-конфуцианская принадлежит к иной метатрадиции традиции нежели ближневосточная средиземноморская с ее склонностью к монотоизму и конструированию взаимоисключающих оппозиции типа бог-личность, разум-эмоции, общее единичное материальные-идеальные. Страница 396. Для индо-буддийско-дальневосточной метатрадиции, при всей кардинальной разнице между цивилизациями Индии и Китая, характерна противоположная тенденция к нечеткости, к нерасчлененности оппозиции взаимопроникновению и смешению, казалось бы, фундаментально противоположных начал жизни и смерти, сущего и несущего, макро- и микромира, к широким семантическим и логическим ассоциациям, наконец, к несколько иной структуре мышления как такового. Основанная на интроспективных метафизических спекуляциях, на стремлении найти спасение и освобождение внематериального феноменального мира, в слиянии с абсолютом, индобуддийская традиция характеризуется явно выраженным акцентом на религиозно-детерминированное индивидуальное поведение. Генеральная установка здесь – высшая ценность небытия, исключение из мира сансары, кармического круговорота. Поэтому на переднем плане в этой цивилизации нехорошо организованной и покорной воле Высшего, порой склонной к фанатизму социум, как то характерно для исламского мира вплоть до наших дней, но именно отдельный человек как кузнец своего счастья. Не индивидуум, как свободная личность, как самостоятельная и защищенная правопорядком критически мыслящая индивидуальность в античном стиле, но именно отдельно, особняком от всех, хотя и рядом, бок о бок, с другими такими же, стоящей, занятой мыслями о собственном спасении член коллектива, в первую очередь своей общины и касты. Высшая установка на интроспекцию индивида, ищущего освобождение от мира, повлекла за собой многие характерные черты индийского и близких ему, в основном, буддийских обществ. С одной стороны, это организационная рыхлость религиозных доктрин и крайняя степень терпимости, граничащая с безразличием к соседу, Каждому практически предоставлена необычайно широкая свобода в практике религиозных отправлений, что, однако, компенсируется системой жестких социальных ограничений. С другой – внешняя нейтральность, даже безразличие индивида и общества к власти, как таковой, к администрации, государству. Органы власти в странах индобуддийского мира существуют как бы вне индивида и его группы: семья, община, каста. А контакты с ними практически ограничиваются выплатой подети и исполнением необходимых общегосударственных повинностей и обязательств. Страница 397. Но что показательно? Социальная индоферентность такого рода в общем безболезненно воспринималась государством. Не нуждаясь ни в деспотическом произволе, ни в чрезмерном административном усердии, государство в индобуддийском регионе, будь то Индия, страны Юго-Восточной Азии и тем более Тибет, где светская власть находилась в руках Далай-ламы, было практически гарантировано от нежелательных для него социальных катаклизмов, а умиротворяющее воздействие религии с ее ориентацией на спасение вне феноменального мира и культом, необходимой для достижения этой цели этической нормы, способствовало желанной стабильности структуры в целом. Индийская религиозная традиция – не стимулировала активность и предприимчивость человека, если только речь не шла о поисках спасения. Жесткая кастовая система была преградой, намертво отрезавшей социально-престижную перспективу. Социальная мобильность здесь, в отличие, скажем, от мира ислама, была сведена до минимума. Никакие богатства и удачные повороты судьбы не сделают тебя более значительным и уважаемым по сравнению с теми, кто принадлежит к более высоким кастам по рождению. И эта бесперспективность лишний раз ориентировала честолюбивого индивида в сторону религиозного поиска вне феноменального мира. Несколько иначе, но похоже обстояло дело и там, где каст не было в буддийских странах значимость аске самоотречения, монашеского обета всегда была столь высока что все мирское включая жажду наживы на шкале общепринятых ценностей оказывалось внизу вне зоны престижа и сознательных устремлений и это также не могло не оказывать своего воздействия на весь образ жизни соответственно проблемы равенства И социальные справедливости для индо-буддийской традиции цивилизации никогда не были актуальными. Они решительно вытеснялись привычным представлением о высшей справедливости кармы, воздающей каждому по его заслугам. И все это в сумме своей сводилось к одному и тому же. На земле, в мире феноменального, каждый уже получил то, на что мог рассчитывать. Если тебе этого мало, устремляй свои помыслы и старания В сторону внефеноменальной высшей реальности Страница 398 Казалось бы, в индо-буддийской религиозной традиции Должен был задавать тон тот же фатализм, что и в исламе Может быть, даже более мрачный так сказать, загробным оттенком. Это, однако, не так. Парадоксально, но закон кармы с ориентацией на интроспекцию ищущего престижного спасения индивида оказался тесно связанным с альтруистической в своей основе этикой. Спасая себя, человек должен был проявить искреннюю заботу о других, как ближних, так и дальних, включая вообще все живое. Только так он мог улучшить свою карму или достичь нирваны. Далеко не случайно священный принцип Ахимсы вышел на передний план и в индуизме, и в буддизме. Следуя же по пути высшей этики, человек не может быть фаталистом, слишком многое здесь зависит от него самого. Словом, Активно формируя фундамент собственного спасения, каждый вместе с тем столь же активно вносит вклад в общий фонд благожелательной взаимосвязи и взаимопонимания, что в свою очередь способствует стабильности социальной структуры. Это тесно связано с еще одной существенной характеристикой индо-буддийской религиозной традиции – с высокой культурой чувств. Сфера чувств свойственна всем людям. Она хорошо известна и миру ислама, ею пронизана лирика великих арабских и персидских поэтов. Но, несмотря на это, эмоции человека в догматике ислама должны были быть достаточно однозначно ориентированы в сторону Аллаха или великого пророка Мухаммеда. В разных формах, от фанатичной страсти ревности фидаинов, до родения зикра, странствующих дервишей, от иступленной молитвы простого верующего, особенно в дни поста, до будничной преданности нормам ислама, эмоции правоверного обычно едва ли не всецело принадлежали именно его вере и Аллаху. Каждый мусульманин всегда был горд тем, что он принадлежал кумме, этому вселенскому социуму правоверных. Что же касается взаимоотношений между людьми и особенно отношений к женщине, то все это с точки зрения высоких чувств стояло на заднем плане. В индийской традиции тоже большое место занимает преданность Богу, Пхакти. Но сфера чувств этим не ограничивается. Страница 399. Напротив, Воспитанные эпическими преданиями индийцы отличаются развитой культурой чувств от сентиментальных переживаний до готовности к самопожертвованию, от высокой страсти и любовного пыла до столь же высокого долга. Именно это последнее чувство подчас побуждало вдов, включая весьма молодых, добровольно идти на костер, где сжигался труп мужа, Тот самый обычай сати, с которым долго боролись религиозные реформаторы в Индии. И все эти чувства не только существовали сами по себе, но имели социальное признание, сознательно и активно культивировались, что и рождало ту самую возвышенную культуру чувств, о которой идет речь.